Глава 8. Президентство и последние годы Вашингтона В половине апреля 1789 года в Маунт-Верноне Вашингтон получил от председателя Сената официальное извещение об избрании его президентом республики. Все было уже готово к отъезду, и 16 апреля Вашингтон пустился в путь, на этот раз особенно неохотно расставаясь с деревенской жизнью. Я простился с Маунт-Верноном, с частной жизнью и с домашним счастьем. Подавленный самыми тревожными и тяжелыми чувствами, я направил свой путь в Нью-Йорк с наилучшими намерениями еще раз послужить Родине, но со слабыми надеждами достойно выполнить ее ожидания. Путешествие Вашингтона в, Вашингтон в Нью-Йорк было настоящим триумфальным шествием. От одного города до другого его сопровождали отряды легкой кавалерии. Во всех городах его встречали колокольным звоном и пушечными залпами. Везде выходили ему навстречу и представители гражданской власти, депутации от религиозных и научных обществ и от горожан. Народ толпился по дорогам, чтобы поглядеть на своего президента. В Нью-Джерси... Встретили его представители от обеих палат Конгресса, палаты депутатов и Сената. Отсюда Вашингтон поплыл в Нью-Йорк в разубранной зеленью и флагами лодке, сопровождаемой огромной толпою. Едва в Нью-Йорке он высадился на берег, как раздался пушечный залп, и загудели все колокола города. Дома были украшены флагами и цветами, толпа приветствовала его радостными криками. Вашингтон, как истинный представитель демократического правления, не захотел ехать в карете, а отправился в отведенный для него дом пешком в сопровождении народа, высших сановников, духовенства и нью-йоркской милиции. Вечером город был иллюминован. Это было 23 апреля. 30 апреля Вашингтон принес присягу Конституции в федеральные зале куда президента сопровождали обе палаты Конгресса, войска и высшие государственные чиновники. Вашингтон вышел на балкон и, положив левую руку на сердце, а правую на Библию, на глазах всего народа произнес формулу клятвы. После этого на куполе здания взвился национальный флаг, многотысячная толпа огласила воздух восторженными криками и со всех нью-йоркских батарей раздался пушечный залп. Вашингтон, сильно взволнованный, вошел в зал заседаний, чтобы произнести вступительную речь. «При этом великий человек был так смущен, как никогда не смущался перед направленной на него пушкой», — говорил один очевидец. Он дрожал и прерывающимся голосом читал свою речь. Другой очевидец прибавляет. «Это была трогательная и торжественная сцена. Вид у него был серьезный, почти печальный». голос его был глухой несколько дрожащий еле слышный окончив речь в которой выражал надежду сообща с представителями народа способствует благу страны вашингтон отправился в церковь святого павла где было совершено торжественное богослужение приняв доклады от лиц временно поставленных во главе различных ведомств Вашингтон самым тщательным образом вник во все дела молодого государства, сам рылся в архивах и делал извлечения из важнейших документов. Но вскоре ему пришлось прервать эту деятельность. Тяжкий недуг на целых три месяца отвлек его от государственных дел. Едва оправившись от болезни, он получил известие о смерти матери, скончавшейся, 25 августа 1789 года, 82 лет от роду. Она дожила до славы своего сына, но никогда не хвастала этим, до конца дней сохранив простоту, не лишенную суровости. Слыша похвалы сыну, она молчала или говорила, «Джордж всегда был хорошим сыном, и я надеюсь, что как человек он исполнил свой долг». Вашингтон искренне оплакивал свою мать, который многим был обязан в жизни. Между тем, Конгресс успел организовать исполнительную власть республики. Создано было четыре департамента по нашему министерству – иностранных дел, финансов, военной и юстиции. Вашингтон назначал министрами способных и честных лиц, обнаружив умение беспристрастно выбирать себе дельных помощников. Вашингтон поставил себе за правило никого не назначать ни на какую должность по протекции. Он не обращал внимания ни на происхождение, ни даже на политические принципы чиновников. Ему нужна была только гарантия, что данное лицо отличается честностью, трудолюбием и необходимыми для дела сведениями. Никогда не стеснялся Вашингтон отказывать своим друзьям или знакомым, просившим его пристроить кого-нибудь, кто не годился для дела, теплому местечку, и благодаря этому избежал интриг, зависти и тому подобного, царящих сплошь и рядом в чиновничьих сферах. Только один раз назначил он на одну должность своего родственника, да и то, убедившись в его познаниях. Руководясь этими здоровыми принципами, Вашингтон поставил во главе Министерства иностранных дел, куда включено было и ведомство внутренних дел, Джефферсона, Человека энергичного и талантливого, несмотря на то, что Джефферсон отличался гораздо более крайними демократическими убеждениями, чем Вашингтон. Финансы были поручены Гамильтону, военное ведомство – генералу Ноксу, а департамент юстиции – Джею. Мало-помалу политический механизм Соединенных Штатов начал действовать. Много времени отнимали у Вашингтона визиты как частных, так и официальных лиц. Приемная президента всегда была переполнена. Приемы утомляли его тем, что и без них дела было множество, да и годы его были уже не молодые. Расчеты Вашингтона на деликатность публики не оправдывались. Всякий хотел воспользоваться своим правом лично обращаться к президенту. Наконец, по совету друзей, Вашингтон установил для этих приемов определенный час. И каждый вторник с 3 до 4 часов в приемную президента мог являться всякий. и он лично со всяким непринужденно беседовал. По пятницам вечером открыт был фалон «Миссис Вашингтон» для всех, кто желал посетить дом президента и видеть Вашингтона, который всегда присутствовал на этих собраниях. Они отличались простотою, но всякая фамильярность была исключена как нечто несовместимое с почтением к положению хозяина. Раз в неделю все члены кабинета обедали у президента вместе с его близкими друзьями. В воскресенье Вашингтон всегда проводил в кругу своей семьи. Распределяя таким образом свое время, Вашингтон успевал выкроить время и для занятий своим любимым Маунт верноном для ответов на письма управляющего, причем по-прежнему вникал во все крупные и мелкие дела своего имения. В домашнем хозяйстве в Нью-Йорке Вашингтон завел строгую экономию, не желая ни производителя растрачивать деньги, которые выплачивались ему, государством в виде жалования. Он согласился получать лишь такое жалование, которое было необходимо для официальных приемов и для содержания дома, а именно 25 тысяч долларов в год. Несмотря на всю экономию, часто приходилось делать прибавки из своих средств, для покрытия расходов, сопряженных с таким высоким положением. Каждый день Вашингтон просматривал и вписывал в особую книгу расходы, проверяя все счета, предоставляемые ему дворецким. Осенью Вашингтон, пользуясь перерывом в заседаниях Конгресса, отправился в штаты Новой Англии с целью воочию убедиться в результатах новой формы правления. Всюду президента встречали с энтузиазмом, народ часто стекался издалека, чтобы поглядеть на своего отца и выразить ему свои чувства. Это всегда глубоко трогало Вашингтона. Народная любовь была лучшим вознаграждением за все его труды и лишения на благо Родины. Еще больше радовало Вашингтона то, что он видел вокруг себя во время своего путешествия. Он видел, что после бурь и невзгод революции во все общественные слои начинают проникать спокойствие и довольство. Земледелие, промышленность, торговля развивались на тех самых местах, где в начале войны проливалась кровь. Раны страны явно заживали, и могущественные силы юного общественного организма беспрепятственно развертывались. Нельзя было сомневаться, что новое правительство действовало удачно. Вашингтон, уверенный в хорошем будущем своего отечества, вернулся опять на свой пост. Заседания Конгресса открылись 8 января 1790 года, и прежде всего были обсуждены меры по урегулированию финансов. Во главе Департамента финансов стоял Гамильтон, выработавший проект о том, чтобы для поднятия кредита страны сделать все внешние и внутренние долги Соединенных Штатов национальными или государственными. Внешний долг республики достигал 12 миллионов долларов, внутренний же – 42 миллиона долларов. Последний сделан был Конгрессом посредством выпуска бумажных денег во время войны. 25 миллионов долларов долга имели в общей сложности отдельные штаты. Все эти долги, достигавшие 79 миллионов долларов, Гамильтон предложил национализировать, что после долгих и жарких прений было принято Конгрессом. Вашингтон был очень доволен этим, хотя сам держался в стороне от дебатов и желая подвергаться обвинению в партийности. Кроме того, Конгресс назначил местом своих заседаний на 10 лет, город Филадельфию, и отвел участок земли в Колумбии, решив застроить его и сделать навсегда резиденцией Конгресса и президента. Эту задачу взял на себя Вашингтон, который сам вел дела с подрядчиками, назначал архитекторов, рассматривал планы новых построек. Так возник город, названный в честь президента Вашингтоном. Много времени посвящал Вашингтон тому, чтобы улаживать отношения между Соединенными Штатами и другими государствами. Отношения с Францией были прекрасные, с Англией же натянутые. Англия все еще не присылала посла в Соединенные Штаты. К тому же англичане, вопреки мирному договору, все еще удерживали в своих руках некоторые посты в области Великих Озер. Под тем предлогом, что Североамериканский Союз не выплачивает Англии своих долгов. Вашингтон решил вступить в переговоры с британским кабинетом и с этой целью отправил в Лондон своего агента. поручив ему агитировать в пользу заключения торгового договора между Англией и Союзом. Этого договора сильно желали торговые и промышленные классы Америки, и Вашингтон в данном случае стоял на стороне этих классов. Отношения с Испанией тоже требовали заключения мирного договора, который позволил бы Соединенным Штатам беспрепятственно плавать по Миссисипи. Многое в этих отношениях смущало и заботило Вашингтона, который осенью 1790 года опять опасно заболел. В последние годы здоровье его сильно ухудшилось, особенно мучили его головные боли и болезни пищеварительных органов. лишение лагерной жизни ослабили его зрение и слух, так что во время президентства с ним приходилось разговаривать очень громко. Он поехал ненадолго отдохнуть в Маунт-Верном и там действительно поправился. но в Нью-Йорке его ждали новые тревоги и заботы. Индейцы, уже во время революции, недружелюбно относившиеся к Соединенным Штатам, теперь обнаруживали стремление начать враждебные действия, подстрекаемые на севере английскими торговцами, а на юге – испанцами. На запросы Вашингтона английские и испанские кабинеты отвечали, что это делается без их ведома. Вашингтон видел, что придется защищать границы республики с оружием в руках, хотя никогда не сочувствовал насилию по отношению к индейцам. Он признавал за ними право владеть американскими землями и предпочитал приобретать у них землю покупкой, а не оружием. Но индейцы то и дело нарушали мирные соглашения с американцами, инстинктивно чуя в них врагов и решившись огнем и мечом противиться распространению американской культуры. Нападение их уже нельзя было больше терпеть, И вот между американцами и индейцами разгорелась война, продолжавшаяся пять лет и причинившая Соединенным Штатам много убытков. На первых порах индейцы одерживали одну победу за другой, но потом, когда во главе американской армии был поставлен генерал Вейн, индейцы были, наконец, усмирены и заключили с американцами выгодный для последних мирный договор. В декабре 1790 года Конгресс открыл свои заседания уже в Филадельфии. На этот раз Гамильтон выступил с проектом основания Национального банка. Несмотря на оппозицию крайней демократической партии, проект этот был принят и решено было основать Национальный банк с капиталом 10 миллионов долларов. Ожесточенные прения в Конгрессе вызвал и другой проект Гамильтона – обложение пошлины всех спиртных напитков. Обсуждение этих проектов явно обнаружило существование в Конгрессе двух крупных партий, из которых одна стремилась к централизацию и к усилению центральной власти – федералисты, а другая отстаивала автономию и суверенитет отдельных штатов – демократы. Как только окончилась сессия Конгресса в марте 1791 года, Вашингтон отправился осмотреть Южные Штаты – что и выполнил аккуратнейшим образом, следуя заранее составленному плану и преодолев в три месяца около двух тысяч английских миль на одних и тех же лошадях. Вернувшись в Филадельфию, он застал борьбу федералистов и демократов в полном разгаре. Средние и низшие классы населения и мелкие штаты поддерживали демократическую партию Конгресса. Богатые же классы общества и крупные штаты стояли на стороне федералистов. Вашингтон понимал, как глубоко коренятся причины раздора как в Конгрессе, так и в обществе, и предвидел неизбежность гражданской войны в недалеком будущем. Своих министров Гамильтона, представителя Федеральной партии, и Джефферсона, представителя партии Демократической, Вашингтон всячески старался примирить. самым он в данном случае Гамильтону, но не мог не ценить талантливого, энергичного Джефферсона. Однако все усилия Вашингтона примирить этих двух людей не привели ни к чему. Политическая борьба обоих министров мало-помалу перешла в личную вражду. К чести Джефферсона надо заметить, что, оспаривая проекты Гамильтона в печати и в Конгрессе, он свято подчинялся Конституции, и, раз проекты его противника были приняты конгресса, всячески содействовал их осуществлению. Наступил последний год президентства Вашингтона. Его сильно тянуло в Маунт-Вернон, где хотелось дожить свои последние годы, но и на этот раз не суждено ему было освободиться от тяжелых обязанностей главы государства. Письма друзей, петиции от разных обществ, настояние всех членов кабинета и сознание, что он один может примирить до некоторой степени разногласия – царящие в обществе, заставили Вашингтона после упорной внутренней борьбы еще раз выступить кандидатом на президентство. В начале 1793 года он опять был единогласно избран президентом Соединенных Штатов. Второй срок президентства был очень тяжелым для Вашингтона, особенно вследствие отношений с Францией. Французская революция была встречена в Америке с энтузиазмом, Но мало-помалу федералисты перестали сочувствовать тому, что делалось во Франции. Между тем, как демократы радовались успехом революции, надеясь, что она сметет с лица земли деспотизм и рабство. Вашингтон, сам проникнутый революционным духом и боровшийся за свободу, никак не мог примириться с жестокостями революционеров во Франции, имея как американец весьма слабое понятие об уродливых социальных отношениях существовавших во Франции до революции. В марте 1793 года Франция объявила войну Англии и Голландии. Как только это известие распространилось в Америке, отовсюду раздались голоса, требовавшие, чтобы Соединенные Штаты оказали деятельную помощь своему бывшему союзнику – Франции. В Америке стали даже организовываться добровольные отряды и снаряжаться небольшие военные суда для нападений на торговые суда Англии, которые решено было вредить где только возможно. В апреле Вашингтон пригласил к себе членов своего кабинета для обсуждения того, как следует держать себя Соединенным Штатом по отношению к другим государствам. Все члены кабинета единодушно высказались, подобно Вашингтону, за нейтралисти от Штатов. Тем более, что с Францией был заключен лишь оборонительный союз, а в данном случае Франция сама сделала вызов Англии. Кабинет постановил выпустить прокламацию, запрещавшую гражданам Соединенных Штатов принимать участие в каких бы то ни было враждебных действиях на море, и удержившую их от всяких действий, несовместимых с обязанностями дружественной нации относительно наций, воюющих между собою. Решено было также единогласно принять посла от Французской республики. Вашингтон признавал французское правительство, хотя лично ему не симпатичное, вполне законным, так как оно было установлено народом, который, по мнению Вашингтона, имел полное право устанавливать правительство соответствующей его желаниям. 22 апреля прокламация о нейтралитете Соединенных Штатов была подписана, а затем была напечатана и распространена в народе. Объявление нейтралитета было самым важным политическим актом Вашингтона, благодаря которому Североамериканская республика не была вовлечена в европейские войны, а шла по пути мирной культуры. Со времен Вашингтона нейтралитет лег в основании всей последующей внешней политики Соединенных Штатов и под названием «Учение Монроя» сохраняется в полной силе и по сей день. Современные американцы, знающие, какое благодетельное влияние имел акт Вашингтона, признают политическую мудрость первого президента своего союза, но далеко не столь единодушно относились к этому акту Вашингтона его современники. Вся страна в то время распалась на два лагеря, причем демократы ожесточенно нападали на правительство в газетах, на собраниях и так далее, обвиняя президента в пристрастии к Англии, в вероломстве по отношению к Франции и тому подобное. Демократические газеты начали против Вашингтона настоящую травлю. Эти газетные нападки и инсинуации выводили Вашингтона из себя. Он хотел совсем бросить читать газеты. но не в силах был не прочитывать яростных нападок на самого себя. Он при этом волновался, и бронился, но все-таки выписывал враждебные ему газеты. Впрочем, никакие газетные толки не могли поколебать его принципов и убеждений, согласно которым он считал нужным действовать. Не мешает упомянуть здесь о том, что Вашингтон действительно питал некое пристрастие к англичанам, но это пристрастие вовсе не обуславливалось личными симпатиями, как говорили про него враги. Вашингтон был сторонником торгового союза с Англией, находя такой союз выгодным для экономического и культурного развития своей родины. И эти расчеты и ожидания его блестящим образом оправдались. Между тем, в Соединенные Штаты прибыл французский посол Жене, решивший воспользоваться готовностью американцев-демократов помогать французам с оружием в руках. он стал подстрекать американцев к составлению добровольных военных отрядов, к снаряжению военных кораблей. Американцы действительно захватили несколько английских кораблей, на что британское правительство незамедленно заявить протест и требовать возмещения убытков, причиненных ему американцами. Признавая в этом деле правоту Англии, правительство Соединенных Штатов ввело ее сторону, уплатило понесенные ею убытки, и приказала закрыть все порты для американских кораблей, снаряженных для захвата английских торговых судов. Жене, однако, не унимался, так что пришлось просить французское правительство отозвать его обратно во Францию, так как он явно нарушал данные ему полномочия. Отношения Соединенных Штатов с Англией были еще хуже, чем с Францией, и с каждым днем ухудшались. Англичане захватили множество американских торговых кораблей с зерном и мукой, направлявшихся во Францию и отправили их в английские порты. Протесты американского правительства долгое время ни к чему не приводили, и наконец отношения с обеих сторон так обострились, что война оказалась неизбежной. Открывая конгресс в декабре 1793 года, Вашингтон предложил принять меры для обороны страны и для защиты прав американских граждан. Эти предложения нашли поддержку в обеих партиях Конгресса, понимавших, что поступок Англии есть нарушение прав, провозглашенного Соединенными Штатами нейтралитета. Вскоре, однако, Вашингтон получил извещение от американского посла в Лондоне, что британский кабинет выражает готовность мирным путем уладить несогласие между Англией и Штатами и не прочь заключить с Североамериканским Союзом торговый договор. Вашингтон тотчас же послал в Лондон Джея для переговоров с английским правительством. Но зная, что в случае неудачи Джея война с Англией неизбежна, Конгресс принял меры для обороны страны. Президент продолжал подвергаться нападкам демократов, хотя желал только быть справедливым ко всем нациям, жить со всеми в мире, но в то же время для гарантии мира всегда быть готовым к войне. Наконец, в марте 1795 года Вашингтон получил от Джея условия торгового договора, предлагаемые Англией. Во многих отношениях договор не отвечал ожиданиям президента, но в общем все-таки обещал Соединенным Штатам известные выгоды. И потому Вашингтон решил как можно скорее ратифицировать его и с этой целью созвал Сенат. согласно Конституции, имевшей вместе с президентом право ратификации торговых договоров с другими странами. Сенат нашел торговый договор с Англией удовлетворительным, но воспротивился запрету вывозить из Соединенных Штатов хлопчатую бумагу, которая была главным предметом вывоза из Южных Штатов. Вашингтон таким образом очутился в большом затруднении. С одной стороны, неприятие договора грозило войной, с другой – в прессе условия договора возбудили бурь негодование. Но Вашингтону ничего другого не оставалось делать, как подписать договор. В ответ на протест бостонцев против этого договора, Вашингтон, между прочим, писал, что он объективно взвесил все доводы за и против договора, что лучшего пока нельзя заключить, и что такой договор, во всяком случае, более соответствует интересам страны, чем война. Подписанный Вашингтоном договор – был отправлен в Англию с просьбой уничтожить пункт, касающийся запрета вывозить из Америки хлопчатую бумагу, на что лондонский кабинет согласился. Мало-помалу отношения Соединенных Штатов к другим государствам начали принимать благоприятный оборот. После торгового договора с Англией заключен был договор с Испанией, по которому корабли Соединенных Штатов получили доступ к Миссисипи. Открывая заседание Конгресса в 1796 году, Вашингтон мог поздравить обе палаты с благоприятным положением дел, благодаря которому республика могла надеяться на мирное культурное развитие. Однако торговый договор с Англией сильно поколебал популярность Вашингтона, хотя он ни на мгновение не упускал из виду блага страны. Еще долго продолжались нападки на него в обществе и в печати – пока, наконец, демократы не убедились, что путь, избранный Вашингтоном, был лучше всякого другого. Между тем истекало второе четырехлетие президентства Вашингтона. На этот раз, находя, что он уже достаточно потрудился, Вашингтон решил удалиться в Маунт-Верном и обратился к народу с прощальным адресом, напечатанным за полгода до окончания его президентства. В этом документе Вашингтон резюмировал результаты своего долгого опыта в общественных делах и изложил свою политическую систему. В заключении адреса он говорил, между прочим, следующее. «Хотя, оглядываясь на все акты моего управления, я не вижу ни одной сознательной ошибки, но я глубоко чувствую свои недостатки и вполне допускаю, что, быть может, совершил много ошибок». Каковы бы ни были эти ошибки – Я горячо молю Всевышнего устранить то зло, какое они могли бы причинить. Я уношу с собою надежду, что моя Родина никогда не перестанет относиться к ним со снисхождением, и что после сорокапятилетнего ревностного служения Отечеству уделом моих недостатков сделается забвение, как моему уделом скоро сделается вечное успокоение. Полагаясь на такую доброту моей пламенной любимой Родины, я заранее наслаждаюсь тем уединением, в котором испытаю на себе вместе со своими согражданами сладостное благодеяние законов, охраняемых свободным правительством. Этот адрес произвел на народ сильное впечатление, и даже враги Вашингтона поддались обаянию истинно великой души этого замечательного человека. Все политические партии соединились в общем чувстве благодарности, любви и уважения к тому, кто так долго и неустанно трудился для своих соотечественников. Со всех сторон посыпались ответные адреса с изъявлением сожаления, что он покидает пост президента. В феврале 1797 года состоялись выборы нового президента, которым был избран Адамс. Вашингтон в качестве простого зрителя присутствовал при присяге нового президента. Огромная толпа народа теснилась вокруг здания, но она ожидала не нового, а старого президента. Как только Вашингтон вышел из залы, где приносилась присяга, вся толпа устремилась вслед за ним. Выйдя на улицу, Вашингтон обнажил голову, серебряные локоны его развивались ветром, с лицом, Сияющим бесконечной любовью и добротою приветствовал он многотысячную толпу, которая в торжественном молчании провожала его до дверей его дома. Здесь он обернулся еще раз и глубоко поклонился. В глазах его стояли слезы, но от волнения он не в силах был произнести ни слова и знаками выражал свою благодарность и последние пожелания. Возвращение Вашингтона из Филадельфии в Маунт-Вернон было таким же триумфальным шествием, как отъезд в Нью-Йорк восемью годами ранее. Его всю дорогу сопровождали военные отряды, везде народ, горожане, городские власти высыпали приветствовать его, быть может, в последний раз. И только вернувшись в Маунт-Вернон, Вашингтон мог почувствовать себя частным человеком. В Маунт-Верноне Вашингтон провел остаток своих дней, занимаясь сельским хозяйством и отрываясь от него только тогда, когда того требовала общественная жизнь. Время в Маунт-Верноне он проводил, как всегда, но чаще прежнего правильность деревенской жизни нарушалась посещениями из Америки и из Европы. «За обедом я всегда почти вижу чужие лица, которые являются, как они говорят, из уважения ко мне». и какая разница между их посещениями и присутствием за моим столом нескольких интимных друзей. Однако же Вашингтону пришлось еще раз выступить на общественном поприще. Со времени оставления им президентства начали сильно обостряться отношения Союза с Францией, недоволен торговым договором между Соединенными Штатами и Англией. По распоряжению французского правительства директории, Американские корабли, направлявшиеся в Англию, захватывались французами, и все протесты американцев оставлялись без внимания. Мало-помалу отношения с Францией приняли такой оборот, что приходилось готовиться к войне. Организована была армия, и приняты были меры для обороны страны. Все взоры опять обратились на престарелого обитателя Маунт-Вернона. Президент республики, да и весь народ, были уверены, что одного имени Вашингтона достаточно, чтобы воодушевить страну для борьбы, что одно его имя способно, с другой стороны, отбить у французов охоту воевать. Очень тяжело было Вашингтону согласиться на просьбу президента взять на себя командование новой армии, но всю жизнь он руководился зовом Родины, жертвуя своими личными удобствами, и так поступил и на сей раз. Он согласился на назначение его главнокомандующим, но с тем условием, что останется в Маунт-Верноне до тех пор, пока лично его присутствие в армии не будет необходимо. И вот опять пришлось Вашингтону вырабатывать план военных действий, назначать офицеров, вести письменные переговоры с военными и гражданскими властями. Все это он совершал с юношеской энергией. но в то же время он сильно сомневался в том, чтобы Франция решилась на открытую войну с Соединенными Штатами. Совершая военные приготовления, он следовал своему убеждению, по которому своевременные приготовления к войне были лучшим средством для сохранения мира. Вашингтон не ошибся. Скоро директория с Бонапартом во главе изъявила согласие на миролюбивую сделку с Соединенными Штатами. До полного окончания недоразумений с Францией Вашингтона, однако, не суждено было дожить. 12 декабря 1799 года Вашингтон, как обычно, до обеда объезжал свои фермы, не обращая внимания на отвратительную погоду. Шел смешанный со снегом дождь и дум холодный ветер. Вашингтон промок до костей и сильно озяб. Когда он вернулся домой, то хлопья снега повисли у него на волосах. и вода струилась за воротник. Однако, несмотря на просьбу жены, он не согласился переменить платье. На другой день он чувствовал озноб и боль в горле. Тем не менее, он долго возился в саду, собственноручно отмечая деревья, заслонявшие вид на реку. Их он распорядился срубить. К вечеру ему стало хуже, но он не хотел принимать никаких мер, говоря встревоженным домашним, что это пройдет так же, как и пришло. Весь вечер он провел со своей семьей, читая ей вслух, несмотря на хрипоту, интересные выдержки из газет. Ночью лихорадка усилилась, и опухоль в горле не давала ему дышать. Пришлось послать за доктором Крэком. Еще до прибытия его Вашингтон приказал одному из своих служащих пустить ему кровь, но это не помогло. Вашингтон сильно страдал, дыхание его становилось все труднее. Крэг, прибывший с двумя другими врачами, опять прибег к кровоопусканию, так что в общей сложности было выпущено 32 унции крови, что окончательно лишило старика сил. Вашингтон почувствовал приближение конца. «Я вижу, что умираю», — сказал он с покорностью. «Это долг, который все мы должны уплатить». Он просил жену сжечь его старое завещание и оставить новое, помеченное 9 июля 1799 года. Секретарю своему приказал привести в порядок свои документы, письма и счета. Страдания его все усиливались. С выражением благодарности в глазах он сказал секретарю, старавшемуся помочь ему лечь удобнее. «Это хорошо, это долг, который мы должны платить друг другу, и я надеюсь...» что когда вам понадобится такая же помощь, то вы найдете ее. Доктор, — обратился он к Крэку, — смерть у меня тяжелая, но умереть я не боюсь. К вечеру он стал сильнее задыхаться, но лежал, не двигаясь и не жалуясь. Около десяти вечера он с усилием промолвил. Момент настал, я умираю. Похороните меня должным образом, но не раньше, чем через три дня. Поняли? Немного спустя он стал дышать свободнее, сам хотел было ощупать у себя пульс, но рука его бессильно упала. В ночь с 14 на 15 декабря 1799 года Вашингтон скончался, достигнув почти 68-летнего возраста. Похоронили его в фамильном склепе в Маунт-Вернаме. Когда в Филадельфии получено было известие о смерти Вашингтона, Конгресс тотчас же прекратил заседание. На следующий день заседание открылось речью маршала. «Нашего Вашингтона более не существует», – сказал он. «Герой, патриот и мудрец Америки, человек, на которого в минуту опасности обращались все взоры, живет теперь лишь в своих великих деяниях и в сердцах горячо его любившего и огорченного народа». Конгресс постановил, что во время сессии кресло спикера должно быть обтянуто черным крепом и что депутаты в знак траура должны являться на заседание в черных платьях. Кроме того, решено было воздвигнуть мраморный памятник, чтобы увековечить военные и политические деяния Вашингтона и поручить президенту от имени Конгресса написать «Миссис Вашингтон» и выразить ей соболезнования. Известие о смерти Вашингтона быстро облетело всю страну. Все партии на время забыли свою вражду и братски протянули друг другу руки, скорбя об утрате человека, вся жизнь которого была примером самоотвержения ради народного блага. Человека, который на поле битвы отстоял независимость Америки и руководил первыми шагами молодой республики. Человека, который был первым на войне, первым в мире и первым в сердцах своих сограждан, которого с полным правом можно было назвать «отцом Отечества».